Глава 12 Кира оперлась локтями о стол. Мужикам, которые сейчас у нас поселились, жилье не светит. Они столько накосячили, что давно по баллам в минусе. Надька вечно с Ниной Феликсовной спорит. Характеру у Арсеньевой дурацкий. Понимает ведь, что прав другой человек, но никогда этого не признает. До посинения свою точку зрения отстаивать будет. Анюту нас за дурочку считают. Она и правда туповатая, все всерьез воспринимает, на шутки не реагирует. А у меня одни плюсы? Кто главный претендент на квартиру? Ты, вздохнула я. Молодец! Улыбнулась Кира. Тебя только взяли, а через двенадцать месяцев на жилье рассчитывать нельзя. Небось, придется тебе в фонде три года торчать. В общаге мается больше других, раз не со всеми пришла. «И вот тогда, наверное, однушка в твоей руке обвалится». Я приподняла брови, а Кира заговорила еще быстрее. «Смотри, будущей весной наша смена уметется, появится другая. Новенькие местных порядков не знают, наделают глупости и наполучают минусов. А ты, староходка, понимаешь, как себя вести выбьешься. В старость ты станешь правой рукой Лариски и хоп, въедешь в однушку». «За собственное жилье можно три года перед Зуевой и Малкиной дрессированную обезьянку поизображать». «М-м-м», неопределенно промычала я. «А кто сейчас у вас староста?» «Ты на нее смотришь», — гордо заявила Кира. «Звание старшей дают на месяц. Потом Зуева опять решает, кто выше других стать достоин. Я уже в одиннадцатый раз выделяюсь». Неделю назад Нинка сказала, может, нам вести должность почетный бригадир? Отдать ее навсегда Кире, а из остальных членов коллектива выбирать старосту? Вроде пошутила она. Все засмеялись, но я поняла. Зуева всерьез высказалась, считает меня лучшей. Короче, предлагаю тебе выгодную сделку. Ты будешь под моим крылом? Я прикрываю тебя, советую, как поступать, предупреждаю о возможных неприятностях. А ты мне не гадишь, но скандалы не вызываешь. Ларки, дерьмо про меня в уши не шепчешь. Если на конфликт пойдешь, проиграешь. Я сделаю так, что через год ты в жопе окажешься. Придет новая группа, а Романова со счетом минус 500. Они с нуля за однушкой бежать будут. Тебе же до их стартовой отметки подниматься придется. Выбирай, мы друзья или враги. И последнее. Если кто начнет предлагать с ним корешиться, против меня дружить, ты подумай, что тебе выгодней. Окей? «Откуда ты знаешь про то, что Нина Феликсовна потребует дневники на проверку?» «Какая тебе разница, где я рыбку выудила? Главное, что ее принесла и на блюде тебе подала, косточки вынула». Ушла от прямого ответа Кира. «Так как? Дружим?» Я кивнула. В глазах Виноградовой вспыхнуло торжество. «Молодец! Теперь расслабься. Будешь жить, как у Христа за пазухой». Так моя бабушка говорить любила. «Ну все». «Побегу назад». «Да, и ты не задерживайся». «Стоп. Первый совет. Чапай в продуктовый магазин и купи готовое слоеное тесто. Бери российское, оно дешевле импортного, а по качеству ничем от него не отличается. Еще возьми банку апельсинового джема и назад с качками. Как вернешься, подходи к Ларке, глазки в пол и нуди. «Извините, простите, я еще ваши правила не выучила, будет ли уместно треугольнички для всех к с испечь». Хочется народ угостить, отметить первый день на новом месте. Сразу хорошее впечатление произведешь. И не жадная, и экономная. Торт новенькая покупать не стала. Он дорогой, решила собственными ручками десерт приготовить. Значит, трудолюбивая, плюс пятьдесят тебе обеспечено. Спасибо, улыбнулась я. Кира встала. Держись меня, я не подведу. После того, как виноградова ушла, я решила позвонить. Лене Гвоздевой, и попросить ее найти дневник дочери. Некрасиво, конечно, читать чужие записи, но, учитывая обстоятельства, навряд ли Анастасия обидится на меня. Я открыла сумку и вытащила айпад. Подняла красную обложку планшетника, замерцал экран. Я покосилась на возникшую картинку и испугалась. Мои черепашки. Со вчерашнего вечера я не прикасалась к чуду электронной техники, и сейчас в городе царит хаос. А водокачка горит, аэродром зарос травой, центральные улицы полны мусора, закрылись школы. Слава богу, хоть завод по производству бомб исправно производит оружие. Ой, извините, пожалуйста. Прослушав предыдущий абзац, вы, небось, решили, что госпожа Романова тронулась умом? Нет, я нормальный человек. Просто Макс подарил мне на день рождения айпад. Егор открыл мне мир компьютерных игрушек, и я стихийно превратилась в геймера. Теперь перед сном телевизор не смотрю, не читаю, а с азартом сражаюсь с зомби или оборотнями. Ищу разные предметы, брожу по замкам, заброшенным домам, отыскиваю ключи к сундукам, решаю головоломки. В последнее время меня захватила градостроительская игра под названием «Танк-кабриолет». Сначала я из яиц вырастила черепашек, потом построила для них большое поселение и управляю им. Надолго оставить город без внимания нельзя, в нем начинают происходить катаклизмы. Все рушится, откуда-то появляется танк без крыши и принимается давить дома и несчастных жителей. Надо постоянно следить за жизнью в черепах вилле, а выращивать в инкубаторах новых граждан, чинить сломанное и порушенное. А вот и танк. Ну, погоди. Я начала расправляться с врагом, одержала убедительную победу, закрыла планшетник и призадумалась. Зачем я полезла в сумку? Что хотела взять? Телефон! Я стала копаться в замшевой торбочке, на мобильный Никак не попадался под руку. Пришлось вывалить на столик все содержимое редикюля. Однако сотового среди массы мелочей не нашлось. Не было трубки и в кармане курточки. Подгоняя мои нерадостными мыслями, я поспешила в машину, тщательно осмотрела салон и даже, что очень глупо, засунула нос в багажник. Потом села на водительское сиденье и пригорюнилась. Похоже, я потеряла дорогой сенсорный аппарат. Макс никогда не будет ругать меня за ротозейство, просто принесет новую трубку, но в старой много фотографий, контактов знакомых. Сообразив, что лишилась снимков мопсих Муси и Феры, я чуть не зарыдала, но потом вспомнила, что телефон синхронизировался с айпадом, значит, мой архив цел, слегка успокоилась и стала думать, где могла посеять мобильник. Когда я в последний раз с кем-то разговаривала, в квартире у Германа Евсеевича. Мне позвонила Роза Леопольдовна и сообщила, что вернулась домой. Беседа заняла пару секунд. И куда я потом дела телефончик? Думай, лампа. Я напрягла память. Вот мы входим в огромный холл, я вешаю курточку на крючок, оставляю сумку на столе, но перед тем, как расстаться с ней, вынимаю сотовый и кладу его в карман. Нина Феликсовна и Вадим пообщались с Германом, на него свалилась голова носорога все стали ее поднимать дернули за ремень и плюхнулись на пол именно в тот момент извякнула няня я сидя на полу пообщалась с Краузе, затем положив телефон на пол встала а куда делась трубка я быстро завела мотор поехала по проспекту и притормозила у светофора лампа ты растеряха оставила мобильник в гостиной забыла его поднять Никакой радости от новой встречи с Германом Евсеевичем я не испытаю, но ведь надо вернуть свою собственность. Может, попросить у Вадима номер Фомина, звякнуть ему, спросить, есть ли кто-нибудь дома? Красный свет сменился зеленым, и я нажала на газ. Лучше приехать к миллионеру без предупреждения, а то еще я услышу ругань. Украшенная железными шипами дверь неожиданно оказалась не запертой. Я вошла в холл и крикнула. «Каролина!» Послышались торопливые шаги. «Пожалуйста, не пугайтесь», сказала я. «Это Лампа Романова. Я была у вас сегодня утром и забыла свой мобильный в гостиной». «Здравствуй, Лампа Романова», произнес знакомый мужской голос. Я попятилась. «Стоять», скомандовал тот же бас. «Что ты тут делаешь?» «Ну», пробормотала я, глядя, как ко мне приближается Костя Рыков. «Друг Макса и начальник особой структуры, занимающийся раскрытием опасных преступлений». Э -э -э, «Я потеряла тот телефон. Вернее, оставила его на полу в каминной. «Очень интересно», — заявил Рыков. «Зачем же ты трубку на пол кинула?» «Я набрала полную грудь воздуха и выпалила на одном дыхании». Голова упала и погребла под собой Германа Евсеевича. Домработница предложила привязать к его рогу ремень, мы потянули за пояс и свалились, а мне позвонила Краузе. «У фамина был рок, С абсолютно серьезным лицом поинтересовался Костя. «И разве в доме есть прислуга?» Я перевела дух. Рог торчал из морды африканского трофея. «Константин Львович, вы куда подевались?» крикнул еще один хорошо знакомый голос, на сей раз женский. В поле показалась руководитель группы экспертов Зинаида Богатырева в белом одноразовом костюме. «Я в прихожей», — пояснил Рыков. «Иди сюда». «О, Лампа, привет! Что ты тут забыла?» — осведомилась Зина. «Не смей ходить по квартире без бахил, на день перчатки и ничего не трогай, иначе я замучаюсь твои следы от других отделять. Аквариум у них находится в жутком месте, аж мороз по коже пробирает. И как люди в таких комнатах живут?» «Пахнет тленом, пылью, еще не пойми чем». К тому же головы эти несчастные просто обрывают. А где нам лучше с лом-пуделем поговорить, чтобы твоим ребятам не мешать? Как-то слишком нежно прокурлой и колкости. Зиночка хмыкнула. Чем меньше посторонних на месте преступления, тем лучше. Видишь дверь? Там типа гостевая, туда по словам жены Фомина вообще никто не ходит. И я и верю. Слой пыли с метра на мебели лежит. «Вот зачем километровую квартиру покупать, если вас здесь живет всего двое и друзей ты звать не собираешься?» «Давай пошли», — приказал мне Рыков. «Место преступления?» — ахнула я. «Что случилось?» «Будешь продолжать изображать, что явилась за якобы забытой трубкой?» — ехидно спросил Константин. Я повернулась к эксперту. «Зиночка, в гостиной должен быть на полу мобильник. Он в чехле в виде мопса. Будь добра, принеси его мне». Богатырева покрутила пальцем у виска. «А у Романова все найденное на месте преступления оформляется и...» «Но это же мой сотовый!» — возмутилась я. «Ты его не один раз видела!» «Спрашивала, где я такой прикольный чехольчик раздобыла!» От чего вредничаешь?» Зинаида покосилась на Рыкова. «Некогда мне с вами песни петь, дел полно!» «Двигай в гостевую», — повторил Костя. Я пошла за Рыковым, оглянулась, посмотрела на не сдвинувшуюся с места Зинаиду и, как бы, между прочим, обронила. «Вчера Оля Теленкова привезла мне из Франции крем для лица. Четыре упаковки». «Тот самый?» — оживилась Зина. «В черной банке? Он супер. Кожа такая бархатистая от него делается. Жаль, в Москве он не продается». Я кивнула и поспешила за Костей. «Выкладывай, что тебе тут понадобилось». С легким раздражением потребовал Рыков. «Знаю, Макса нет в России. Будешь врать, сразу ему звякну и расскажу, чем ты в отсутствии мужа занимаешься». «Ни в чем плохом я не замечена», — возмутилась я. «Просто устроилась на работу в агентство, которое занимается интерьерами. Контора принадлежит Нине Феликсовне и Вадиму Зуевым. Сегодня их пригласил Герман Евсеевич. Он отчего-то задыхался в каминной и решил поменять там обстановку. Мы приехали, поняли, что в отделке использовались токсичные материалы, Попытались объяснить хозяину, мол, необходимо тщательно проверить все предметы, находящиеся в гостиной, но Фомин рассверепел, закричал, что в его квартире сплошной эксклюзив из золота с драгоценными камнями выгнал нас. Герман на редкость грубый человек, мне было очень жаль его домработницу Каролину. Наверное, ей некуда идти, раз она соглашается терпеть такое отношение. «Каролина Яновна Фомина — жена покойного», — сказал Костя. «Кто?» — подскочила я. Ты уверен?» Он к бедняжке, иначе как дура или идиотка, не обращался, орал на нее, буквально вытирала нее ноги. Да еще при посторонних и... Погоди, кто покойный? Герман умер? На все твои вопросы ответ «да», сказал Рыков. Каролина законная супруга Фомина, а он лежит в каминной с проломленным черепом. В доме никого кроме них нет, домработницу бизнесмен не держал, требовал, чтобы жена сама следила за хозяйством похоже он ненавидел женщин а в особенности тех кто имел несчастье сходить с ним под венец каролина и его третья супруга две первые покончили с собой одна выбросилась из окна вторая отравилась надеюсь каролина догадалась позвать адвоката воскликнула я непременно расскажу ему как Фамину не жал ее несчастная подняла руку на мучителя от полнейшего отчаяния кто тебе сказал что каролина убила германа удивился рыков я осеклась «А разве нет? Ты упомянул про разбитую голову». «Верно», — согласился Рыков. «Пока точная причина смерти не установлена, но, по предположению Зинаиды, у Германа Евсеевича стало плохо с сердцем. Он упал и ударился виском о подставку, на которой висят кочерга, совок и другие прибамбасы для камина. А теперь расскажи откровенно, зачем ты явилась к Фомину?» «Ни слова лжи в моем рассказе не было», — отрезала я. Спроси у Зуева, и она подтвердит, что...» Дальнейшие слова застряли в горле. «Ох, не следовало мне так упорно упоминать Нину Феликсовну. Если Рыков начнет задавать ей вопросы, он выяснит, что для нее я Елена Романова, двоюродная сестра Фелии Бурмакиной, и вот тогда мне мало не покажется». Рыков хлопнул ладони по подлокотнику кресла. «Карты на стол!» «Ладно», — вздохнула я. «Но сначала скажи, когда и кто вызвал вас?» «Звонок из дома Фомина поступил около трех часов дня», — ответил Костя. «О смерти Германа Евсеевича сообщила жена». «Откуда Каролина узнала ваш телефон?» — прикинулась я дурочкой. «Ты с ней знаком?» «Нет, она набрала 0,2», — попался на удочку приятель. «Я показала на большие напольные часы, мирно тикающие в углу». «Сейчас начало седьмого. По квартире разгуливают эксперты. Похоже, твоя бригада прибыла сюда часа полтора назад или два». «И что?» – пожал плечами Константин. «В Москве пробки», – промурлыкала я. «От твоей работы до дома Фомина по пустой дороге минут сорок. Но мой навигатор был сплошь красным, когда я рулила сюда, так что, думаю, вам пришлось потратить на поездку около двух часов. Не сходится время. Каролина вызвала патруль полицейский, не небось, не шибко спешили, сам знаешь» как люди с земли на труп выезжают. Они не суетятся, ведь мертвец никуда не убежит. Они должны были появиться ближе к ужину. Из какой бы стати им звать на обычный случай? Суперспецов. Сами бы разобрались с фаминым. ничего особенного не произошло. Но сейчас-то твоя бригада, что удивительно, как вы так быстро сюда прискакали. «Ничего странного», — возразил Костя. «Дежурный сразу нас известил. И есть...» «Такая штука называется спецсигнал. Слышала о нем? «А как же? На крыше машины люстра мерцает, или фонарь, сирена воет. И из матюгальника голос орет. «Подали направо. Пропустить немедленно!» «Стробоскопы из бампера светом бьют. Перечислила я. Полная дискотека!» «Примерно так», — согласился Рыков. «Мы никогда не тащимся часами в пробкам. А почему тебя так волнует вопрос времени?» А почему вы примчались с шумом и свистом на самое заурядное происшествие? в тон кости спросила я. Отчего дежурный на пульте, услышав о мужчине, который попросту упал и разбил голову, соединил Каролину не с парнями из местного отделения, а побеспокоил самого Рыкова? Константин секунду с интересом рассматривал меня, потом откашлялся. Хватит идиотничать. Мы не чужие друг другу люди. Рассказывай, что происходит. Ты первый, уперлась я. Или сыграем в камень-ножницы-бумагу? Ой, совсем забыла. Вы вроде с Машей в начале июня едете отдыхать в Италию? И что? Напрягся Рыков. Билет уже в кармане, гостиница заказана. Кота Вильгельма и собаку Джулию, как всегда, к нам на передержку отдать собираешься? Изуиски улыбаясь, осведомилась я. Не знаю, не знаю, может и не получится. Вдруг киса испугается чужих животных. Девочка маленькая, я опасаюсь за ее психику. Велю и Джулию испугается, возмутился Константин. Да они по характеру пуховые подушки. Не знаю, не знаю, тянула я. Дверь в комнату приоткрылась, появилась богатырева. Держи свой сотовый. Спасибо, Зинуля, обрадовалась я. Одна банка крема твоя. Супер, обрадовалась эксперт и испарилась. По-моему, проделанный тобой трюк называется шантажом, процедил Рыков. Я скромно потупилась. «Просто я умею договариваться с людьми и знаю, что в гостинице для животных никто Джульке и Вильгельму на диванах хваляться не разрешит и играть с ними не станет. Наверное, нехорошо быть такой любопытной, но объясни, зачем ты тут». «Ладно», — сдался приятель. «Слушай».